глава пятнадцатьмэйф четверг 5 марта и в чем проблема эдди запихивает в рот миндаль в сахарной глазури мы с ней сидим на диване в квартире эштон а Фиби устроилась на полу перед кофейным столиком по турецки скрестив ноги сегодня у нас задача разложить миндаль в сахаре все чатые мешочки и перевязать голубыми ленточками Как-то вдруг неожиданно оказалось, что до свадьбы Эштен и Элли меньше месяца, и пора готовить подарки для гостей. «Во всем. Я беру ленточку и завязываю очередной мешочек». Эдди неспеша прожевывает лакомство и причмокивает губами, а затем переспрашивает. «Во всем? Только потому, что ты поцеловалась с горячим парнем, который приготовил тебе ужин?» Она качает головой и тянется за новым орешком. Наверняка уже слопала не меньше, чем упаковала. «Да, девочка, у тебя мировая проблема. Эдди не знает и половины моих проблем. Я его сама чуть не съела, а потом сбежала. Всякий раз, вспоминая вчерашний вечер, я чувствую досаду. Луис, наверное, тоже. Сегодня весь день обходила стороной кантига, втайне надеясь, что он сам выйдет на связь. Увы, не вышел». «Поговори с ним», — предлагает Эдди тебе издает полный драматизма вздох. «Ценный совет. А что я ей пытаюсь втолковать?» Эдди похлопывает меня по плечу. «Дать понять человеку, что он тебе не безразличен, не проявление слабости». «Сама знаю. Неделями убеждала себя, пыталась настроиться, но так и не смогла решиться». «Тогда почему мне настолько не по себе?» «Потому что отказ всегда неприятно». Заметив мою реакцию, Эдди поспешно добавляет. «Я не имела в виду, что Луис тебя отошьет». «Такой парень не отошьет», — ворчит Фиби, старательно завязывая бантик. «Я в общем смысле», — продолжает Эдди. «Мы все боимся открыть душу и ничего не получить взамен». Ответить я не успеваю. В замке поворачивается ключ, затем хлопает дверь, раздается стук каблуков, и в холле, ведущем в совмещенную с кухней гостиную, появляется Эштон, нагруженная покупками и почтой. «Привет!» — она бросает стопку конвертов на край кофейного столика и вспыхивает от радости при виде упакованных подарков. «Ой, как чудесно! Спасибо вам большое! Я принесла рисовую лапшу и свит-безил. Есть хотите?» «Мы обедали!» — отвечает Тедди, затягивая очередной бантик. Затем кладет упакованный мешочек на стол и начинает разбирать почту. «Тогда ладно». Эштон относит пакеты на кухонный стол, возвращается к нам и устраивается на подлокотнике дивана. «Эдди, ты в курсе? В субботу вечером приезжает Дэниел, двоюродный брат Элли. Предлагаю всем вместе пойти куда-нибудь поужинать». Эдди непонимающе смотрит на сестру и та добавляет. «Забыла? Я же тебе рассказывала». Дэниел будет шафером на свадьбе, а еще он осенью переводится в Калифорнийский университет Сан-Диего изучать молекулярную биологию. Эштон шутливо пинает сестру ногой. «Дэниел увидел в Инстаграме Элли фото, где мы с тобой у мамы на прошлой неделе, и теперь хочет познакомиться вживую». «Молекулярную биологию?» – морщит нос Эдди. «Ну, не знаю. Боюсь, мне некогда». «Ты ему понравилась, а он хорош собой и забавный». Эштон пролистывает телефон и протягивает его сестре. «Смотри». Фиби встает, чтобы видеть экран. Я тоже придвигаюсь ближе к Эдди и не могу сдержать восхищенного. «Ух ты!» Молекулярный биолог реально красив. «Может, он еще один из братьев Хемсворд?» Фиби наклоняет голову и вглядывается в фото. «Его глаза на самом деле такие голубые или все дело в фильтре?» «Никакого фильтра», — отвечает Эштон. «Тогда ладно», — Эдди кивает так поспешно, что мне становится страшно, как бы шею не сломала. «В субботу так в субботу». Эштон с довольным видом встает. «Отлично, значит, Элли может заказывать столики где-нибудь в приятном месте. Я пойду переоденусь, закинув в себя ужин, а потом помогу вам с подарочками». Она исчезает в своей комнате, а Афиби вновь усаживается на пол и берется за мешочки. Эдди вскрывает большой толстый конверт и восклицает. «Ага! Что там?» — спрашиваю я. «Ответ из той самой школы в Перу, Сан-Сильвестер». Меня внезапно охватывает паника. «Неужели и ты меня бросишь?» «Хочешь туда поступить?» «Нет», — смеется Эдди. «В смысле, я не собираюсь там учиться. Это начальная школа. У них есть летняя программа обучения английскому, поэтому требуются носители языка из других стран». И я решила отправить заявку. Знание испанского не нужно. Наоборот, все обязаны говорить только по-английски, чтобы дети могли практиковаться. И я подыскиваю для себя учебные курсы на следующий год поближе к дому, так что хочу набраться опыта. К тому же и мир посмотрю. До сих пор ни разу не была за границей. Она неторопливо листает отпечатанную на глянцевой бумаге брошюру. Эштон предлагает жить в одной квартире с ней и Элли сколько потребуется, Но в один прекрасный момент придется решать, а что дальше? Возвращаться к маме я однозначно не хочу. Мама Эдди — настоящая мама легкого поведения, если так можно выразиться. В последний раз я видела ее незадолго до переезда Эдди к сестре. Она предложила мне бокал вина, а ее двадцати с чем-то летний партнер, явно подцепленный на сайте знакомств, пялился тем временем на мою задницу. Я заглядываю в брошюру через плечо Эдди. «Можно посмотреть?» «Не можно, а нужно», — улыбается она. «Чтобы подать заявку, не обязательно окончить среднюю школу. И вдвоем было бы веселее». Она права, вдвоем веселее. Что может быть лучше, чем провести лето в Южной Америке вместе с Эдди? «Но с моей жизнью творится что-то неладное, и рискованно строить планы даже на неделю вперед». Кто знает, в каком состоянии я буду к тому времени, когда придет ответ на заявку. Однако брошюра все же увлекает меня превосходными фотографиями школы и детей, и я листаю ее с растущим интересом, пока из спальни не выбегает Тештон, босиком и в незастёгнутой блузке, словно ее выгнали, не дав переодеться. Элли только что прислал сообщение, выдыхает она, лихорадочно осматривая кофейный столик. Где пульт? Кажется, я на нём сижу. Эдди изгибается, заводит руки за спину и выуживает пульт из-под диванной подушки. Эштон вырывает его из рук сестры, и Эдди удивленно хлопает глазами. «Что за спешка?» Эштон снова взбирается на подлокотник дивана и целится пультом в телевизор. «Несчастный случай!» Экран вспыхивает, и Эштон переключается с интернет-канала на эфирный. «По седьмому как раз должны быть новости!» «Ага, вот!» Ведущий с каменным лицом сидит в студии за отполированным до блеска полукруглым столом, а позади него бегущей строкой непрерывно движется надпись «Срочная новость», набранная прописными буквами. «Наш корреспондент лис Розен находится на месте событий», — произносит ведущий, напряженно уставившись в камеру. лис что вы можете сообщить?» «Фу, снова она!» — фыркает Эдди, увидев на экране темноволосую женщину в голубом блейзере. Полтора года назад лис Розен буквально преследовала Эдди, Бронвин, Купера и Нейта, когда они были под следствием по делу Саймона. «Где это она, у Мола? «Спасибо, Том», — подхватывает лис «Мы продолжаем вести прямой репортаж из Бэйвью. Сегодня на заброшенной строительной площадке произошла трагедия». Обстоятельства инцидента еще выясняются, но к настоящему моменту известно, что группа местных подростков находилась на огороженной территории, и один из них провалился сквозь крышу частично построенного сооружения. Пострадал и его товарищ, характер полученных травм пока не ясен. И вот только что работающий на месте происшествия полицейский подтвердил смерть упавшего с крыши молодого человека Я вижу за спиной улис знакомое здание мола и непроизвольно зажимаю рот. Эдди вскрикивает и роняет мешочек. Горсть глазированных орешков рассыпается по полу. «Нокс!» — выдыхает Фиби и вскакивает на ноги. «Нокс был там!» «Да», — говорю я, не отрываясь от телевизора. «Нокс рассказывал, отец убьет его, если узнает. Ничего удивительного. Это на самом деле было опасно». «Нет», — с нажимом возражает Фиби. «Я имею в виду, он решил проскочить через стройплощадку сегодня. Торопился на работу, перед тем, как я пришла сюда». «Боже мой!» «Нокс!» Мое сердце падает. В нижней части экрана появляется желтый баннер с надписью «В результате несчастного случая на стройплощадке погиб подросток». «Меня накрывает неконтролируемая волна паники». Я лихорадочно нащупываю под грудой мешочков на столе свой телефон. «Не может быть!» Голос дрожит, но я стараюсь вложить в свои слова как можно больше убедительности. «С Ноксом все в порядке. Я сейчас ему позвоню». «В деле по-прежнему много невыясненного», — продолжает Лис. «Пока полиция не известила родственников погибшего, имя не называется. Также неясно, какие травмы получил второй пострадавший». Сообщено лишь, что его жизни ничто не угрожает. Молодой человек доставлен в больницу Бэйвью. Вызов сразу же переадресуется на голосовую почту, и я, потеряв самообладание, начинаю рыдать. «Он... он не отвечает!» Эдди обнимает меня за плечи и прижимает к себе. «Я позвоню Элли. Подождите, только телефон возьму», говорит Тэштон и направляется в свою комнату. Голос ведущего новостей наполняется скорбью. «Лис, как мы знаем, в городе Бэйвью не впервые происходит подобная трагедия». «Выключи его!» — сдавленно просит Тедди. «Не могу найти...» — Фиби тоже плачет. Эштон унесла пульт. «Вы совершенно правы, Том», — соглашается Лис Розен. Город до сих пор переживает случившуюся более полутора лет назад ужасную смерть учащегося Бэй-Вью-Хай Саймона Келлихера. Тогда эта трагедия прогремела на всю страну. Однако вернемся к сегодняшнему происшествию. Мы продолжим следить за развитием событий и будем выходить в эфир по мере поступления информации. Я хватаюсь за руку Эдди, как за спасательный круг. От страха и горечи раскаяния внутри все переворачивается. «Если с Ноксом что-то случилось, у меня никогда не будет шанса помириться с ним». «Жив! Нокс жив!» От этих слов Эштон я чувствую такое облегчение, что я, наконец, открываю глаза. «На скорой увезли именно его. Элли пока не в курсе деталей. Едем в больницу». Эдди помогает мне подняться. Меня качает, как новорожденного теленка. Руки и ноги не хотят слушаться. Фиби тем временем собирает по комнате наши вещи. Я потихоньку ковыляю к двери. Элли знает, кто погиб? Да, кивает тештон Ее миловидное лицо мрачнеет. Парень по имени Брэндон уэбер Вы его знали? От двери доносится глухой стук. Фиби выронила наши сумки. Увидеться с Ноксом нам разрешают через два часа. Сперва к нему пустили родственников. Родители и сестры входили в палату по очереди. Из обрывочной информации невозможно было понять, что соответствует действительности, а что нет. Однако постепенно некоторые факты, как в теленовостях, так и полученные по соцсетям, начали совпадать. Первое. Брэндон погиб, пытаясь срезать путь через стройплощадку. Второе. Шон, Джулс и Моника были в то время рядом с ним. Третье. У Нокса сотрясение мозга. Четвертое. Шон Мэрдек спас Ноксу жизнь, сбив его с ног, когда тот пытался прыгнуть вслед за Брэндоном. Шон мердок Вновь и вновь повторяет Фиби, словно слышит это имя впервые. Она сидит на скамье, подтянув колени груди и обхватив себя руками. Будто застыла в ступоре, глаза стекленели щеки бледные. Впрочем, обо мне можно сказать то же самое и не смерть Брэнда над тому причиной. «Вы сказали, что он Мэрдек спас Ноксу жизнь», — произносит Фиби. Таким же тоном она могла бы произнести, «Вы сказали, что собаки теперь умеют читать и водить машины». Эдди морщит лоб. «Имя знакомое? Нет, не помню». «Он...» Законченный придурок, едва не срывается с языка, однако в последнюю секунду я спохватываюсь. Как ни крути, Шон потерял сегодня лучшего друга и, возможно, спас Ноксу жизнь, хотя я с таким же трудом, как и Фиби, могу заставить свой разум принять это на веру. Он дружил с Брэндоном, а с Ноксом они не были близки. Из коридора появляется Кирстен в сопровождении еще двух сестер Нокса. Взгляд Кирстен останавливается на мне. «Мэйв, мы с родителями ненадолго отойдем в кафетерий, «Нокс устал, но по-прежнему рад посетителям. Можешь зайти вместе с друзьями поздороваться». Она улыбается настолько доброжелательно, что не остается никаких сомнений. Сестра Нокса понятия не имеет ни об игре, ни о том, что происходит между мной и ее братом в последние несколько дней. Палата номер 307, сразу за углом. Я вскакиваю на ноги, увлекая за собой Фиби и Эдди. «Да, с удовольствием, как он?» «Поправится», — заверяет меня Кирстен. «Врачи решили оставить его до утра под наблюдением. В целом все нормально». Однако затем добавляет несколько менее оптимистично. «Точнее, почти нормально. Приготовься. Его лицо слегка пострадало. Она сжимает мою руку». «В больницах я обычно испытываю чувство тревоги, и потому перед дверью в палату на секунду останавливаюсь, чтобы набраться мужества». Хирургическое отделение выглядит иначе, чем онкология, где все устроено более современно, в стиле хай-тек. А вот запах антисептика и слепящие лампы дневного света точно такие же. Я жадно впитываю каждую деталь обстановки. Старомодную пастель на стенах, унылую репродукцию с изображением подсолнуха в вазе, телевизор в углу на потолочном кронштейне, тонкую занавеску, отделяющую от ног со соседнюю пустую койку пока мой взгляд не останавливается на нем самом. И я едва сдерживаю крик. «Понимаю тебя», — шепелявит ног с опухшими губами. «Красив, чего уж там говорить». Он лежит одетый, небольшая повязка только на голове, а вот лицо почти невозможно узнать. Вместо одного глаза расплывшееся темное пятно, нос покраснел и распух, Вся правая половина лица представляет собой гигантский кровоподтек. Я опускаюсь на стул рядом с постелью и пытаюсь взять Нокса за руку, но он успевает спрятать ее под потертое одеяло. То ли случайное совпадение, то ли намеренно меня избегает. Я убеждаю себя не заострять на этом внимание Главное, с ним все будет хорошо. «Что с тобой случилось?» «Это сделал Шон?» спрашивает Фиби одновременно со мной, затем подтаскивает стул из угла палаты и присаживается рядом. «Слишком много вопросов за раз», — говорит Тедди. «У меня тоже однажды было сотрясение, постоянно голова болела». И вдруг замолкает и поворачивается к телевизору. «Тихо, сейчас начнется интервью с Шоном Мердеком». Она тянется через меня к прикроватному столику, чтобы взять пульт и добавить громкость. «Фантастика!» тоскливо комментирует Нокс. Лис Розен с седьмого канала протягивает микрофон Шону. Тот складывает ладони, словно перед молитвой. На заднем плане фасад какого-то здания. Сгущаются сумерки. Надпись внизу экрана. Прямой эфир. Свидетель вспоминает обстоятельства трагедии. «Спасибо вам, Шон, за то, что нашли время для беседы», начинает Лис. «Вы можете рассказать своими словами, что же произошло?» Хотя шон намного выше лис, сейчас он сутулится, словно хочет выглядеть ниже. Я до сих пор не могу прийти в себя. Ладно, постараюсь вспомнить. Мы были в моле всей компанией, а потом надумали прогуляться к центру города. Решили сэкономить время и... Черт, как глупо. Что нам стоило пойти в обход? Но мы и раньше срезали путь через стройплощадку как многие другие ребята. Типа, что тут такого, ничего страшного? Брэндон дурачился, как обычно, потом спрыгнул и... Шон роняет голову на грудь и закрывает лицо ладонью. И вот его больше нет. Фиби сдавленно всхлипывает. Я беру ее за руку, она, в отличие от Нокса, не против. Брэндон погиб. Брэндон уэбер погиб. брендон уэбер погиб. Я повторяю эти слова про себя десятки раз, в десятках различных вариаций, и не могу смириться с правдой. «Представляю, какой вы испытали ужас», — говорит Лис. «Да», — кивает Шон, не поднимая головы. «Плачет?» «Вы сразу поняли, что произошло? Мы не могли ничего разглядеть, но догадывались, что все очень плохо. А как насчет другого, того, который получил травмы? Этот парень...» Наверное, он был в шоке, бросился к самому краю, вслед за брендоном Ну, думаю, сейчас спрыгнет и тоже убьется. Я запаниковал и сделал все, что мог, только бы не пустить его. шон наконец, поднимает взгляд. Его губы кривятся как бы от раскаяния. Я ударил его, наверное, слишком сильно, перестарался, мне очень жаль. И все же я его удержал, так ведь? И он жив. Брехня шепчет Нокс, и мы разом поворачиваемся к нему. «Значит, все было не так?» — спрашиваю я. Нокс трогает повязку на голове и морщится. «Я... я толком не помню, все как в тумане. Мы попрощались с Фиби, и вот я прихожу в себя, а кто-то светит мне в лицо фонариком. Но чтобы броситься вслед за Брэндоном, когда он провалился сквозь крышу, «За свою жизнь я не раз бывал на стройплощадках и знаю, что так я бы точно не поступил». «Может, ты просто не в состоянии вспомнить все по порядку?» предполагает Тедди. «Со мной тоже так было?» Нокс по-прежнему настроен скептически. «Может, и так, а может, Шон лжет». «Зачем ему это?» удивленно спрашивает Тедди. Нокс качает головой и тут же кривится от боли. Понятия не имею.